Молли уселась на ковер, скрестив ноги и обнимая все того же плюшевого кенгуру. А мы тебя видели по Тв. Меню, не может быть. Не видели, а слышали, поправила Хелена. Этот американский журналист, он только о тебе и говорил. Лондон Томсон Ягер, произнесла она значительно с карикатурным американским акцентом, He is a real hero! Надо позвонить ему и извиниться. За что? Так, послал его подальше. Лондон вспомнил брошенное на прощание ругательство и улыбнулся. Ладно, забудем. Думаю, не обиделся. Хелена смотрела на него непонимающе, Молли покрутила пальцем у виска. Вы оба куку, -ку заключила она. Пойду погуляю с мастером. Молли исчезла. Лондон взглянул на Хелену. До меня все еще не дошло. «Ой, здесь? Не понимаю, а, а Класс?» Она опустила глаза. За ним пришли. Класс услышал, как ревет скотовоз, и бросился из дома. Дверь успел запереть. Старался увести их подальше, не знаю. Наверняка его схватили на дороге. Но в дом каратели не вошли. Класс рассчитал правильно. Они отвлеклись на погоню. А потом у них списки. Никто же не знал, что мы... что он не один в доме. На глазах Елены выступили слезы. Лондон сжал ее руку. Его по-прежнему мучило чувство вины. Представляю, как вам было страшно. Я даже не успела ничего понять. Мы с Молли на всякий случай спрятались в гардеробе, как дети. Я в те минуты была ничуть не умнее восьмилетки. «Мне надо было быть рядом», — сказал он виновато. «Ты был там, где должен был быть. Где должен, а не где надо. И ты все это видел? Опять?» — он молча кивнул. Наступило молчание. Ландон обвел глазами гостиную. Четыре лоскутных коврика прикрывают потертый дощатый пол. Все так же, как было... И все по-другому. Его взяли. Сверда, я слышал. И что с ним будут делать? Отвезут в Гаагу. Пусть там допытываются, что он творил и почему. А остальные? Не знаю. Вроде бы все, кто работал с этими лагерями, предстанут перед судом. Но ведь не только они. Все правительство соглашалось. И народ... Повинуясь внезапному импульсу, он поцеловал ей руку. А может, это был и не импульс. Ему Им очень не хотелось продолжать этот разговор. Погладил по голове. Вот видишь, и повязка уже не нужна. Ты избрел бороду. А как рука? По-разному. Но ничего, заживает. Хотя машину вести было трудновато. Кстати, она стоит у тебя во дворе. Не хотела привлекать внимания. Не хотела, чтобы кто-то знал, что мы вернулись. А это черная мазда. Пусть пока постоит. А чья эта машина? Кто тебе ее дал? Улица дала. Ты хочешь сказать, ты ее угнала? Ответа на этот вопрос обвинения не последовало, если не считать кривоватой улыбки. «Лондон покачал головой. Ну и ну. Перестань. Я же ее верну. Само собой. Само собой. А можешь ее не возвращать. Все равно нам скоро уезжать», — он вздрогнул. «Куда это вы собрались?» «К Мирье. Папина сестра. Она живет на Оланде. Я смотрела все по ТВ и решила, что мне будет спокойнее на настоящем острове». «Но теперь же все хорошо», — начал он и осекся. «Хорошо ли?» «Не хочу, чтобы Молли ходила в ту же школу. Даже если они будут крясться и божиться, что все будет как раньше, ну, до Сверда, не пойду в поликлинику и не стану требовать, чтобы меня восстановили на работе. Как они будут восстанавливать систему образования, как будут...» ликвидировать эти сволочные обезжиренные дома. Сказали, пока действует какое-то промежуточное правительство, потом будет постоянное. Нет, Лондон, я не хочу оставаться в этой стране. Но что он может на это возразить? Разве кто-то другой, а не он, уже четыре года каждый день только и мечтает, чтобы уехать? Мне стыдно. Просто нас заметно и горечью сказала Хелена. Мне стыдно, что я шведка. Лэнд молча кивнул. Он чувствовал то же самое, только не успел сформулировать. Это называется испанский стыд. Стыдно за то, что сделали другие, но эти абстрактные другие его сограждане. Большинство его сограждан значит, Толанд. «У тебя есть другие предложения?» «Меня пригласили работать в Нью-Йорк. Правда, еще до того, как я послал профессора Стальберга к такой-то матери». «Нью-Йорк?» «Манхэттен. Если тебе так хочется уехать на остров». «Манхэттен. Тоже остров». Хелена засмеялась. «В наблюдательности тебе не откажешь». «И Молли наверняка понравится». Скажи что именно в Америке придумали корлянку. Она уже вырастает из корлянки. Хелена, словно внезапно обессилев, положила голову ему на плечо. Впервые за много-много месяцев он почувствовал полный умиротворяющий покой. Тепло ее тела действовало, как грелка, снимающая боль, напряжение и усталость. «И знаешь», — задумчиво произнесла она после паузы, — «мне кажется, уже ничто не будет, как прежде. Это никогда не пройдет и не забудется». Лондон промолчал. Он тоже так думал, но старался подыскать возражения. «Вырастет другое поколение. Все забывается». «Вот, к примеру, Германия». «А Молли», — продолжила Хелена, не слушая. «Кто знает, что они уже с ней сделали? Какой вред нанесли ее детской психике и как это проявится потом? Представь, ты ребенок, и у тебя на глазах хватают, бьют и уволакивают куда-то маму». «Молли восстановится. Детская психика крепче, чем мы думаем. Все будет хорошо, Хелена». Она внезапно заплакала, тихо и горько, и опять Лондон молчал. Не хочется признавать, но она права. Заноза останется навсегда. Призраки погибших будут являться по ночам. И что говорит другим? Я швед, простите, ради бога. Они посадили за решетку Юхана Сверда и его главных подельников по партии, а остальные... Врачи, полицейские, руководство университетов. Как они будут отмываться? Наверняка далеко не все разделяли идеи Сверда. Обычную историю хотели выслужиться. Он слишком много занимался историей и политикой, чтобы не понимать, чем это обычно кончается. Лидер нации совершает преступление за преступлением. Народ поддакивает, восторгается его успехами, а потом, как по мановению палочки, виноватых нет. Нам так говорили, нас так учили, мы ничего не знали, мы старались быть патриотами. Врете. Все вы знали, но дело даже не в этом. Дело в ненависти. ненависть. живет в массовом сознании всегда. Надо только ткнуть пальцем и сказать «Ату». Мерзавцы политики стараются этим воспользоваться, находят самых беспринципных пропагандистов и натравливают одну часть народа на другую, на иноверцев, инородцев, иностранцев, на якобы купленных этими коварными иностранцами оппозиционеров, На толстых, на худых, неважно. Ненависть, как таракан, даже если наступишь, продолжает ползти. Лондон вздохнул и обнял Хелену еще крепче. Что бы ни случилось, они всегда будут вместе.